Глава четырнадцатая «А вы далеко собрались, уважаемая?» Хриплый мужской голос окликнул их из разбитого окна на первом этаже раньше, чем Стас успел открыть совершенно непрезентабельного вида дверь в подъезд. Спустя пару секунд в окне показался немолодой мужчина в темно-серой куртке и полосатой вязаной шапочке. Чисто выбритый, вроде как трезвый. Стас смерил незнакомца долгим взглядом, а потом молча потянул на себя дверь. «Я бы на вашем месте не стал этого делать» предупреждающе покачал головой мужчина. «Почему?» — поинтересовалась Оля, придержав Стаса за рукав. «Она на соплях держится. Одно неверное движение — и на голову рухнет», — пояснил незнакомец. «А как же тогда здесь люди живут?» «Какие люди?» «Из этого дома пять лет назад всех расселили, потому что на другой стороне стена обвалилась. А вам чего надо-то?» «Оль, чего ты этого бомжа слушаешь?» — нахмурился Стас. «Я позавчера был здесь. Нормально все с этой дверью. Пошли!» Он дернул за ржавую скобу, которая когда-то была дверной ручкой, и удивленно заморгал, когда железяка оказалась у него в руке вместе с гвоздями и куском гнилой древесины. Петли угрожающе скрипнули, и если бы Оля не оттолкнула своего недоверчивого спутника в сторону, то дверь действительно рухнула бы прямо на них. Ну я же сказал! досадливо поморщился незнакомец, покидая квартиру через окно. Сюда даже бомжи не лезут, потому что вся эта хрень в любой момент на кирпичи может рассыпаться. Вот уж и правда, хрень! Стас опасливо заглянул в подъезд. «Я был же тут. В третьей квартире живут старик с мальчишкой. Там никто не живет, уверенно отозвался мужчина. «Если не верите, можете дом обойти и с той стороны посмотреть. Третьей квартиры вообще нет. Там завалы. Когда стена рухнула, там старик как раз и жил. Дед Витя. Но его тогда балкой бетонной зашибло насмерть. Так что позавчера он точно не мог там быть». Стас недоверчиво покосился на незнакомца, велел Оле никуда не уходить, а сам пошел по тропинке за дом, чтобы убедиться в правдивости полученной только что информации. «А вы кто?» — уточнила Оля, провожая недовольным взглядом своего спутника, бросившего ее наедине с непонятно кем. «Я вырос в этом доме», — пояснил мужчина. «Его давно уже сносить собирались, но некоторые из жильцов уперлись рогом. Не знаю, почему они в новостройке не хотели переезжать, но мы с женой в числе первых отсюда съехали». Мы вон в той многоэтажке живем. Кот, зараза, пропал. А пацаны местные сказали, что здесь его видели. Вот я и полез на свой страх и риск. Дочка переживает очень. Неделю уже найти не можем, поганца. А тарелки спутниковые на втором этаже тогда зачем? А, эти. Он проследил взглядом за ее рукой. А вы попробуйте их снять. Там плиты между этажами рухнули, а стена на честном слове держится. Все, что можно было отсюда упереть, уже давно уперто, а туда лезть себе дороже». А стекла в окнах есть. И что? Да ничего, пожала плечами девушка. Странно все это. А у этого старика, который, как вы говорите, погиб, правнук был? А я почем знаю, улыбнулся в ответ мужчина. Здесь он один жил, тут вот у подъезда лавочка стояла, так он на ней сидел постоянно. Такой был дядька с прибабахом чуток. Собак терпеть не мог, всегда при себе палку держал. Ему лет 90 было, когда тут все это. Вроде и чужой человек, а все равно жалко. «Оль, представляешь, там и правда руины. Вернулся из разведки озадаченный Стас. Я чем угодно клянусь, что позавчера там были нормальная квартира с полосатыми обоями, старика Тимоха, обои есть на огрызках стен, а куда все остальное подевалось? Вы главное внутрь не лезьте. Еще раз посоветовал незнакомец. Простите, но я пойду. Цезарь. Кс -кс -кс -кс -кс -кс -кс. Стас, а как старика зовут, который Тимохин напекун? Оля проводила мужчину задумчивым взглядом и повернулась к парню, на лице которого было написано, что он абсолютно ничего не понимает в происходящем: Бутырин Виктор Михайлович. А что? А адрес этот тебе кто дал? Менты, кто же еще-то? Дед этот сам им позвонил и сказал, что Тимоха у него. Я, правда, так и не понял, в чем прикол. Если он не собирался, пацана, отдавать, то зачем вообще было на объяву о розыске реагировать? И как может быть, что позавчера тут все было, а теперь ничего нет? Перезвони. Куда? — Не понял Стас, На тот номер, с которого тебе якобы менты звонили. — Так они не звонили. Я с Киром сидел, а меня в коридор позвали. И какой-то мужик в форме дал координаты, записанные на листочке. Сказал, что я должен приехать сюда и опознать Тимоху. Мм М-да. — Что? — Да ничего. Поехали отсюда. — Куда? — Куда-нибудь. Я есть хочу. И подумать надо. А на пустой желудок думать не получается. Заодно расскажу тебе, во что вы с братом встряли по самые жабры. «Оль, ну они правда были тут!» С несчастным видом сплеснул руками Стас. «Стасик, я тебе верю!» Оля успокаивающе похлопала его по плечу. «Но теперь их тут нет, и надо!» В мрачном чреве подъезда послышался какой-то шорох, и на улицу выскользнул жирный сиамский котяра. Судя по халеному виду, тот самый Цезарь, ради которого хозяин, рискуя жизнью, ползал по развалинам. Оля посмотрела в ту сторону, куда ушел мужчина, но его уже не было видно, а орать на всю округу она посчитала неуместным. Вдруг этот жуткий дом и от громкого звука рухнуть может. «Мама, ты меня нашла!» Девушка даже моргнуть толком не успела, а Тимоха уже висел на ней, изо всех сил цепляя за ткань куртки. «Мамочка, я так тебя ждал!» Он, кажется, был безмерно рад ее видеть, а у Оли внутри все похолодело. Это точно был Тимоха. Тот самый худой, как тростинка мальчишка с диковатым взглядом больших корих глаз. Не другой мальчик такой же внешности, а именно тот самый. Ошибиться было невозможно, и от этого стало совсем жутко. «Я же говорил тебе, что он здесь!» Стас с победной улыбкой отцепил Тимуху от Оля и подхватил мальчишку на руки. «Поехали отсюда, пока старик не спохватился!» «Стас, подожди!» «Ну что еще?» Резко и как-то зло отозвался парень. «Это неправильно!» «Неправильно держать пацана на ветру под снегом! Если ты не заметил, он раздет! Лезь в машину, там поговорим!» «Никуда я не полезу!» «Ну и стой тут как дура, а мы греться пойдем!» «Да, мой повелитель!» Тимоха просиял и согласно закивал головой. Пока Стас устраивал пацана на заднем сиденье и кутал его в супуховик, Оля задумчиво смотрела на эту суету со стороны, происходящее ей категорически не нравилось. Слишком много было непонятного. Слишком странно вел себя Стасик, который уже ничем не напоминал то улыбчивое солнышко в веснушках, которое она знала до этого дня. Теперь он больше был похож на психованного Цербера, смысл существования которого — защищать своего маленького хозяина. Откуда мог взяться Тимуха, если Стас сам сказал, что на месте квартиры, кроме развалин, ничего нет? Прятался? Испугался дядьки, который искал кота? И куда подевался старик, который позавчера выставил Стаса за несуществующую дверь? Почему теперь он не вылез из этих руин отстаивать свои права на воспитание правнука? «Ну мы едем!» — парень нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Холодно же!» Оля бросила короткий взгляд на счастливое личико Тимохи, который старательно дышал на стекло, а потом рисовал на нем какие-то знаки. «А если его опекун в полицию заявит, что мы мальчишку похитили?» — поинтересовалась Оля. «Где он вообще?» «Умер», — широко улыбнулся Стас. «Пять лет назад, когда этот дом рухнул. Я у Тимохи спросил уже, не парься. Этот Виктор просто за ним приглядывал до нашего приезда, а теперь упокоился с миром. И тебя ничего во всем этом не смущает, нет?» «А что меня должно смущать?» — искренне удивился Стас. Он был явно не в себе. Оля буквально кожей чувствовала исходящие от парня волны злости. Почему-то появилось ощущение, что он просто использовал ее, чтобы заполучить мальчишку. «Стас, зачем ты меня сюда привез? Только честно. Чтобы забрать тимуху у старого призрака. Я это вроде бы не скрывал. А почему именно я? Почему не полиция? Почему не органы опеки?» Он удивленно моргнул и посмотрел на девушку так, будто она только что сказала величайшую в мире глупость. «Оля, Тимохе ты нужна, а не полиция. Они бы его здесь даже не нашли. Поехали уже, а то у меня пальцы посинели от холода. Я с вами не поеду». Оля сделала шаг назад и упрямо посмотрела на окончательно спятившего парня. «Забирай это чудовище и вези его куда хочешь, а меня оставьте в покое, ясно? Я не хочу участвовать в этом балагане». «Ну и черт с тобой! Сами справимся!» Стас обошел машину, сел за руль и нервно рванул с места, намереваясь уехать. Но задняя дверь вдруг распахнулась, и Тимоха вывалился на дорогу прямо в грязь. Оля вздрогнула, но не сдвинулась с места. Она убеждала себя, что это не мальчик, а полуживое существо, обитающее где-то на перекрестке миров. Даже когда Тимофей заплакал совсем по-человечески, она только поморщилась, стараясь заглушить нарастающее чувство сострадания и потребность защищать это тщедушное создание. Он звал ее. Плакал, кричал, тянул к ней свои тоненькие ручки. Стас суетился рядом, ощупывая мальчишку на предмет возможных переломов, что-то успокаивающе бормотал, но Тимоха не обращал на него совершенно никакого внимания. Он смотрел на Олю. Умоляюще. Обреченно. Так, будто от нее одной зависела вся его жизнь. Невероятным усилием воли, заставив себя отвернуться, Оля зашагала прочь в противоположную от машины сторону. Она понимала, что если поддастся, если проявит слабость и позволит этому полуребенку завладеть хотя бы уголком своей души, то уже никогда не выберется из липкой трясины мира, которому он принадлежал. Ноги казались ватными. В голове назойливо крутилась мысль, что она совершает ошибку, что она просто обязана быть рядом с Тимофеем, что это нужно не ему, а ей. В какой-то момент она даже задержала шаг, и это стало роковой ошибкой. Тимуха почувствовал слабину, вырвался из заботливых рук Стаса, подбежал к Оле, упал на колени и обнял ее за ноги. «Мамочка, не бросай меня, пожалуйста!» На этом ее самоконтроль приказал долго жить. Оля присела на корточки, прижала мальчишку к себе и, давясь слезами, прошептала в его перепачканное грязью ухо. «Я не твоя мама!» «Отпусти меня! Ты просто не помнишь!» — пробормотал он в ее куртку, шмыгая носом. «Я помогу тебе вспомнить!» Если все, происходившее до этого момента, казалось Оле странным, то теперь началось и вовсе невообразимое. Все вокруг завертелось, будто бы на них двоих ниоткуда налетел смерч. Она инстинктивно прижала Тимоху к себе еще крепче, но вдруг пестрая, шумная круговерть закончилась, и они оказались на какой-то поляне возле утлой хибары, каких Оля никогда в жизни не видела. Это была самая натуральная землянка с заросшей травой крышей и крошечным окошком возле самой земли. Перед землянкой на траве лежало что-то, накрытое куском мешковины, а рядом на коленях стояла молодая женщина, раскачиваясь из стороны в сторону и произнося слова, которых Оля не слышала. Она вообще ничего не слышала. В голове гудела, зато все остальное было настолько натуральным, как будто неведомая сила снова переместила ее и Тимуху в другое место. И, кажется, в другое время. Шел дождь. Холодный ветер гнул кроны деревьев к земле, срывая начавшие желтеть листья и ломая сухие ветки. Очередной порыв отбросил в сторону мешковину, и Оля увидела то, что под ней лежало. Высохшие тельце без единой кровинки, белая, как мрамор кожа. Устремленный в небо безжизненный взгляд карих глаз. Это был Тимоха. Точнее, то, что от него осталось, когда боги решили забрать мальчонку к себе. Рыдающая над ним женщина — она, Оля. Длинная, перехваченная бичевкой коса, из которой ветер вытаскивал мокрые пряди и швырял в залитое слезами лицо. Простенький сарафан поверх полотняной блузы. «Такую одежду и в музеях ты сейчас, наверное, не встретишь». И все же Оля узнала себя в этой убитой горем незнакомке. — Я так долго искал тебя, мам, а ты все не приходила. Горячее дыхание мальчика обожгло кожу на ее шее. — Видишь? Это ты. Мы умерли, но я тебя все равно нашел. — А разве ты не опекуна для себя должен был искать? — уточнила девушка, наотрез отказываясь верить собственным глазам. — Это Этого хотел злой человек, а я хотел найти тебя. Не бойся, он не догадается. Ты ведь останешься со мной, да? Ты больше меня не бросишь? Почему я слышу только тебя и себя? Тимоха заглянул ей в глаза и все закончилось. Они снова очутились на грязной дороге возле полуразрушенного двухэтажного дома, где-то лаяла собака, впереди рычал двигатель на марке, возле которого застыл на месте хмурый стас. Звуки вернулись а вместе с ними вернулось и внутреннее чувство протеста, во весь голос вопившее, что нужно оттолкнуть от себя Тимофея и уйти, как и собиралась сделать. Она отодвинула мальчика от себя на расстояние вытянутых рук и недоверчиво посмотрела на его сразу же ставшее несчастным личико. «Если я действительно в какой-то из прошлых жизней была твоей мамой, то почему ты объяснила это только сейчас? Почему не раньше? Я тогда был мертвый, а злые люди заставляли меня делать то, что они хотят. А теперь я живой. Теперь я их не боюсь. И как же ты стал живым? Ну, там, в деревянном доме, помнишь? Там большая комната и свет. Тетя Инга разрешила мне пройти через свет, чтобы я стала живым. А я потом появился здесь, и дедушка Витя за мной приглядывал. Я тебя ждал, мамочка. Ты же обещала, что найдешь меня, помнишь? Ты это уже давно обещала, еще когда я умер. А теперь опять. Это снова перевернуло с ног на голову ее понимание того, что на самом деле происходило на рыбацком хуторе. Получалось, что Светлана тоже обладала не слишком достоверной информацией. Магическая воронка не в какой-то иной мир вела, а позволяла неупокоенным душам возвращаться к жизни. Все это было уже как-то чересчур. «Ладно, поехали куда-нибудь в теплое местечко, а там подумаем, что делать с тобой дальше». Оля подхватила перепачканного мальчишку на руки и нахмурилась потому что теперь он казался еще легче, чем в тот первый раз, когда она стаскивала его со стеллажа в офисе компании Старцева. На Тимохе был только бесформенный вязаный свитер, сквозь который прощупывались тонкие, обтянутые кожей косточки. Мальчишку трясло от холода, но он не жаловался, потому что был озабочен более серьезной проблемой. Он наконец-то нашел потерянную несколько веков назад маму и теперь не знал, как удержать ее возле себя. Оля хотела думать, что он ошибся, что она ему никто. Но в ответ на эти сомнения в ее голове звучала сказанная когда-то Стасом фраза «Он никогда не ошибается». «В гостиницу?» — сердито уточнил Стас, открывая заднюю дверь автомобиля. «Мозги включи!» — огрызнулась Оля. «Мальчик в розыске, а мы ему никто. Если хочешь за решетку загреметь до выяснения обстоятельств, то это без меня, пожалуйста». «А куда тогда? У тебя деньги есть?» «Полно». Тогда ищем квартиру с посуточной оплатой и переплачиваем вдвое, чтобы хозяева лишних вопросов не задавали». «Понял». Она села на заднее сиденье к Тимохе, который тут же прижался к ней и скрутился калачиком, пристроив голову на ее колени. Оля тяжело вздохнула и подоткнула пуховик ему под ноги, чтобы мальчишке было теплее. «Зачем она снова пошла на поводу у этого тощего волчонка, который человеком-то не был в полном смысле этого слова?» Почему опять делает то, от чего должна открещиваться всеми руками и ногами? Может ли быть так, что какая-то часть ее души действительно принадлежит не ей, а настоящей матери этого странного создания? Матери-призрака, получившего возможность прожить еще одну человеческую жизнь. Зато понятно, почему он прицепился именно ко мне. Хоть чему-то в этом бардаке нашлось объяснение. Думала Оля, глядя в окно на проплывающие мимо городские пейзажи. О том, что внезапно нашедшееся объяснение порождает новые вопросы, она думать не хотела.